Глава седьмая Мы с Ирой зашли в просторную аудиторию и заняли свободные места. К нам подсела худая светленькая девушка и скромно улыбнулась. «Лара?» — холодно спросила Ира. «Ага», — кивнула она. «Можно я с вами посижу?» Девушка внимательно смотрела на меня. «Эх, похоже, узнала». «Конечно, садись», — слабо улыбнулась Ира. «Как у тебя дела? Ты выглядишь гораздо лучше». Конечно, лучше. Лара криво усмехнулась. Боюсь, даже трупом я бы выглядела лучше, чем тогда. Но спасибо Бобору, все обошлось. Лара уставилась на меня. Я сделал вид, что не замечаю ее взгляда. Рассматривал студентов, которых становилось все больше. Мало кто решился пропустить вводную лекцию. Народ еще тянулся, но почти все уже расселись. Многие искали меня глазами, а когда находили, просто пялились. «Я знаю, что это ты», — шепнула мне Лара. «Но можешь ничего не говорить. Спасибо тебе еще раз». Слабо улыбнувшись, я кивнул. На лице Лары появилась радость. Студенты затихли. В аудиторию вошел преподаватель. Высокий, с черными сальными волосами и крайне угрюмым видом. Впрочем, тут почти все угрюмые. Такая уж у них мода, видимо. Он подошел к трибуне и окинул нас мрачным взглядом. «Магия», — выплюнул он, — «это крайне несправедливая и жестокая стезя. Каждый, кто стал магом, должен быть готов к страданиям и испытаниям. Все вы уже ощутили гостеприимство нашей Академии, так?» Он криво усмехнулся. «Она создана такой не просто так». Он взял паузу, затем заговорил с торжественной надрывностью. «Маги должны преодолевать, должны страдать». Должны конкурировать, должны сражаться. Понимаете? Новая пауза. Каждый из вас лишь личинка мага. Единицы из вас имеют шанс стать кем-то значимым. Он хрипло рассмеялся. Вы, наверное, слышали чудесные сказки о великих волшебниках из простолюдинов. Как они упорным трудом становились высшими магами, разносили армии, уничтожали монстров, он скривился. Это бред полная чушь он ударил ладонью по кафедре маг без поддержки ничего не добьется а без хорошего потенциала он навсегда останется червем преподаватель смерил нас взглядом в этом зале находится четверо кто имеет шанс подняться до ранга магистра это трое магов с редким потенциалом и один с исключительным он безошибочно нашел меня взглядом руслан юсупов «Ответь мне, каким был потенциал твоего предка?» «Высшего мага Руслана Юсупова». «Потенциал моего предка был редким», — спокойно ответил я. Преподаватель, который так и не представился, кивнул. «Что и требовалось доказать. Лишь те, кто родились под счастливой звездой, имеют шанс стать высшим магом. Очень небольшой шанс». Он сжал пальцами невидимого муравья. «У остальных его просто нет». Он гриво усмехнулся. «Более того, большинству из вас не стоит мечтать даже о ранге мастера. Без высокого потенциала это невозможно. Так что забудьте про свои сказочные мечты и станьте реалистами». Он снова хлопнул по кафедре. «Я повторяю, лишь четверо имеют шанс подняться выше мастера. Еще четверть аудитории с высоким потенциалом могут стать мастерами». «Всем остальным нужно опустить голову и не поднимать ее. Ясно?» Я нахмурился. Его риторика раздражала. «Понимаю, первокурсникам нужен сильный стресс. Но этот человек делал кое-что похуже. Он душил. Он ломал веру в себя, крушил самооценку. Так дело не пойдет. Я с вами не согласен», — громко сказал я. Аудитория замерла. Все, кто мог, уставились на меня. «Ты не согласен?» – преподаватель вскинул брови. «Ты ведь сам сказал, что твой предок обладал редким талантом. Он родился под счастливой звездой. Ему повезло. Только поэтому он стал учеником Альдаира, а позже поднялся до высшего ритуалиста. Нам все это прекрасно известно». Он сузил глаза. «Повторяю, вашему предку повезло, а вам еще больше повезло». «Если не сдохнете в ближайшие пятьдесят лет, у вас будет шанс стать высшим магом. Небольшой, но будет. А у остальных...» Он подался корпусом вперед и прорычал. «У остальных ноль! Абсолютный!» «Понимаете?» Не отводя взгляда, я ответил. «В нашей родовой библиотеке хранится биография моего предка, того самого Руслана Юсупова, и там описан один интересный случай. Когда мой предок путешествовал со своим учителем и проезжал Ферганскую долину, он познакомился с обычным пареньком. Его звали Тимур Ибн Тарагай Барлас. У этого парня был всего лишь средний потенциал, но у него имелось огромное желание стать великим магом. Я говорил спокойно, глядя преподавателю в глаза. Мой предок дал ему несколько советов и сказал, «Не так важен потенциал мага, как его воля, зрелость и внутренняя сила». Сделал паузу. Этот парень сейчас известен как Тамерлан, основатель империи Тимуридов, высший маг ветра. И вновь аудитория замерла. Но теперь на лицах студентов было другое выражение. В их глазах появились искорки интереса или надежды. «Ты лжешь!» – заорал преподаватель. «Такого быть не может! Маг со средним потенциалом не может стать высшим магом, «Ах, да!» – я хмыкнул. «А как насчет Дмитрия Донского, высшего мага воды? У него был средний потенциал. Он лично знал моего предка. Тот описывал его, как упрямого и смелого малого». Преподаватель покраснел. Он сжимал зубы и уставился на меня так, будто хотел испепелить взглядом. «Скажу больше!» – поднял я голос. «В истории были маги со слабым потенциалом, которые все равно стали высшими». По аудитории прошел ропот. «Прекрасный пример Джованни Дебичи Медичи, основатель династии Медичи. У него был слабый талант, но он стал высшим магом. Ты...» — мужик хотел что-то сказать, но я перебил его. «Вы вредите своими речами. Вы гасите в студентах уверенность в себе. Уничтожаете их веру. Вы наш враг?» «Да как ты смеешь!» — взревел он. «Пошел вон отсюда!» «Чтоб глаза мои тебя больше не видели! Мне плевать, кто ты и какой у тебя там потенциал! Пошел! Нахер! Вон!» Я приподнял бровь и хмыкнул. Поднялся, оглядел студентов, многие хмурились. «Советую всем покинуть аудиторию. Этот человек рушит ваш шанс на возвышение». «Пошел отсюда!» Преподаватель выхватил жезл. «Он тяжело дышал, пучись на меня». «Да перестань ты лаять!» – я махнул рукой и направился к выходу. «И выдохни уже, лопнешь ведь!» За мной пошла Ира, за ней Лара. А следом потянулись еще студенты. Вскоре из аудитории вышел весь первый курс. Даже тот недовольный коротышка с редким потенциалом не остался. «И что теперь?» – растерянно спросила Ира. «Ты можешь идти в свое общежитие?» – пожал я плечами. «А вы?» «Переходи уже на «ты», – я хмыкнул». «У меня есть кое-какие дела». «Возвращайтесь», — тихо уточнила Ира, имея в виду, что я отправлюсь в замок Юсуповых. Ответить я не успел. Ко мне подошел высокий парень с нашивкой третьего курса. «Руслан Юсупов?» — спросил он. «Да». «Ректор ждет вас». Я приподнял брови. «Ничего себе! Неужели мой небольшой саботаж так быстро долетел до ушей ректора? Хотя нет, тут явно дело в другом». Попрощавшись с Ирой, я направился в сторону главного корпуса. Замок Юсуповых. Коморка. Сергей, больше известный как бомж, восседал во главе детективного стола. Справа от него сидел Толик, который с любопытством крутил кубик Рубика. Слева заняла место сосредоточенная Маша, а за ней сидела Марина, новенькая, которая заняла место Иры. Бомж со смешанными эмоциями смотрел на детишек. Утром он планировал в одиночку отправиться в город, поискать новых кандидатов для своей великой бомж-сети. Но в коридоре его перехватили только и Маша. Они спросили, нет ли нового задания от предка и не нужна ли помощь. Это удивило и растрогало Сергея. Он, если честно, думал, что дети о нем забудут, но оказалось, что им самим хотелось продолжить общее дело. В итоге Сергей не стал скрывать от них свою миссию. Он прекрасно понимал, что без коллег не справился бы с разоблачением предателя. И вот детективная группа снова в сборе. Маша даже новую подругу с собой привела. Сергей прокашлялся и посмотрел на свою команду. «Что ж, давайте начнем наше первое заседание». «Давайте», – кивнул Толик. «Комитет контрразведки имени святого бомжа готов к работе». Маша закатила глаза, Марина хмыкнула. «Наша цель – собрать сеть из бездомных», – сформулировал Сергей. «Начнем с Екатеринбурга. Постепенно расширимся на соседние города. Первый вопрос – что мы можем предложить бездомным? Тут все проще, чем кажется», – взяла слово Маша. «Им нужны еда и теплое место». Мы можем арендовать здания, куда они смогут приходить. Толку-то буркнул Толик. Они ж все засрут. Среди бездомных есть интеллигентные люди, нахмурился Сергей. Не спорю, пожал плечами Толик. Но сколько среди них алкашей? Зачем им вообще работать? Им и так весело. Они могут ничего не делать и жить где хотят. Кайф же не. Сергей невольно вспомнил эпичную охоту бездомных на голубей. Может, стоит дать им цель? осторожно предложила Марина. «Что-то такое, что может зажечь их». «Хорошая мысль», — кивнула Маша. «Например, дом. Или даже просто надежда на дом. Некоторые точно хотят снова быть частью общества». «А где мы возьмем столько домов?» — с подозрением спросил Толик. «У нас что, Министерство жилья?» «Никто не говорит сразу», — добавила Марина. «Мы можем пообещать. А если кто-то действительно проявит себя, «Можно и выделить небольшой домик. Род Юсуповых ведь богатый?» Толик хохотнул. «Очень богатый. Да у нас долгов на десятки миллионов». «С чего ты взял?» – удивился бомж. «Он не знал, что у урода такие проблемы». «Я подслушал», – пожал плечами Толик. «Да, урода проблемы с финансами», – кивнула Маша. «Поэтому покупать дома мы не сможем». «И что тогда делать?» – нахмурилась Марина. «Я видела в сериалах, что для любого большого дела надо много денег». «Тут у нас не сериал, девочка», — усмехнулся Толик. «Мы уже опытные, предатели сами нашли». «Ты старше меня на пару месяцев», — фыркнула Марина. «Нашелся тут взрослый». «Главное, что старше, так что молчи». «Так, тихо», — велела Маша. «Давайте резюмируем, ладно? У нас нет денег, но нужно создать сеть из бомжей». «Зачем нам сеть из бомжей? Можно сделать ее из веревок?» Толик довольно лыбился своей шутки. Марина закатила глаза, а Маша не отреагировала. Сергей протер переносицу. Он начинал понимать, что задача, на которую он подписался, была гораздо сложнее, чем ему представлялось. «Давайте установим точки связи», — предложил он. Эта идея у него появилась еще ночью. Правда, сейчас он начал сомневаться в ее актуальности, «Точки связи?» – переспросил Толик. «Да», – кивнул Сергей. «Места в городе, куда любой бомж может принести информацию. Если она окажется ценной, он получит награду». «А кто на этих точках сидеть будет?» – нахмурилась Марина. «Мы что, их будем караулить?» «Нет», – покачала головой Маша. «Там будут работать те, у кого еще осталась надежда. Они будут получать деньги за добытую информацию. Это и будет их мотивацией». «Довольно мудро», – кивнул Сергей. «Я уже нашел одного такого. Парень с мозгами и вроде не бухает». «Ого», – Толик впечатлился. «Ну вы крутой, дедушка-бомж. Мы еще начать не успели, а вы уже первого агента нашли». Сергей усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Кажется, поезд тронулся. А это ведь главное – начать. Думаю, деньги на зарплату урода найдутся», – задумчиво сказала Маша, что-то записывая. «Благодаря последним победам у нас есть лишние средства. А раз бабушка Амина одобрила наше дело, то и деньги даст». «Тоже так думаю», – кивнул Сергей. Юный господин ясно дал понять, что он получил поддержку рода, и это грело душу старого мужчины. В этот момент за окном раздался короткий вскрик. Потом глухой удар. Что-то явно упало с большой высоты. «Опять Артур летать учится», – заметил Толик. «Видимо, Грифон его не оценил». «А он не убьется там?» – нахмурилась Марина. «Вряд ли», – пожал плечами Толик. «Не убился до сих пор ведь». «Перейдем к следующему пункту», – сказал Сергей. «Один из бомжей мне сообщил, что часть города контролирует бандитская группировка. Эти парни крышуют попрошаек. У нас может возникнуть с ними конфликт». «Да какой там конфликт?» – отмахнулся Толик. «Мы три рода победили, а тут жалкие бандиты». «Не бойся, дедушка-бомж, с этим точно проблем не возникнет». «Мы не можем постоянно полагаться народ. покачал головой Сергей. «Нам и самим нужно решать проблемы». Снаружи снова кто-то заорал. «Опять Артур», — хмыкнул Толик. «Теперь с разбега пошел. Герой в полете, Грифон в шоке». «Что за бред ты сказал?» — Марина уставилась на парня. «Сама ты бред, рыжая», — буркнул Толик. «А ну-ка, повтори». «Давайте продолжим», – осадила всех Маша. «Дедушке бамжу еще в город идти». «Да», – кивнул Сергей, – «у нас не так много времени». Первый состав контрразведки рода Юсуповых продолжил крайне важное обсуждение. Я постучался и дождался приглашения. Ректор стоял у большого зеркала, которого раньше точно не было, и внимательно поправлял галстук. Одет он был строго, черный костюм, выглаженный до идеала. Лицо напряженное, собранное, пахло духами и тревогой. «На свидание собираетесь?» – спросил я с легкой усмешкой. Ректор вздрогнул, обернулся и странно на меня посмотрел. «Не стоит так шутить», – сказал он негромко. «Почему же?» «Мы идем на встречу с ее величеством, с императрицей». Ого! «Так быстро?» – удивился я. «Не думал, что встреча произойдет так скоро. У императрицы плотный график», – хмуро сказал ректор. «Но для нас освободилось небольшое окно. Мы отправляемся прямо сейчас». «Ну, ладно», – пожал плечами. Мне и самому было любопытно, о чем она хочет поговорить. Заметил на рабочем столе деревянную табличку с надписью «Дети будущей империи». «Кстати, я прищурился». «Дам совет, проверяйте преподавателей более тщательно. Сегодняшний совсем не годится для работы с людьми». «В каком смысле?» – нахмурился ректор. «Я коротко пересказал ему сцену, которая произошла на лекции. Ректор слушал и становился все мрачнее». «Я все проверю», – процедил он. «Если сказанная тобой правда, Анатолий вылетит с академии. Вот как его зовут, оказывается». «Дайте угадаю», — я усмехнулся. «У него средний потенциал». «Да», — буркнул ректор. Это было очевидно. Мужиком двигала сильная жадность и ревность. Вот он и срывался на студентах. Ректор подошел к стене за своим рабочим столом и прикоснулся к ней жезлом. На стене замерцали руны, медленно проявилась металлическая дверь. «Впечатляет», — прокомментировал я. «Разумеется, дверь скрыта не так хорошо, как мой тайник» но уровень маскировки очень хороший. Мы вошли внутрь. Комната была маленькая, в центре стоял перемещающий лифт. Через несколько секунд мы вышли уже в другом помещении, которое было больше и официальнее. Тут стояли несколько лифтов, пол и стены были мраморные. Нас уже ждал мужчина в белой гвардейской форме. Высокий, крайне серьезный. Юрий Альбертович, он почтительно поклонился. Следуйте за мной. Это императорский дворец? Уточнил я, когда мы вышли в широкий коридор с инкрустированными стенами. Ректор молча кивнул. Мы повернули в другой коридор, более широкий, увешанный картинами и барельефами. Вскоре остановились у высокой дубовой двери. Мужчина в белом отворил ее, и мы вошли в просторный кабинет. Рабочий стол, несколько кресел с диваном и девушка за столом. На вид ей не больше двадцати. Черные прямые волосы, бледная кожа, весьма симпатичное лицо. Она хмуро вчитывалась в бумагу, даже не посмотрев на нас. Подождите минутку, пожалуйста, сказала она холодно, не поднимая головы. Императрица напоминала ту самую статую в Екатеринбурге, такая же холодная, как в Юга. Ей только ушного снегопада не хватает для полноты картины. Я спокойно прошел к белому кожаному креслу и уселся. Ректор удивленно взглянул на меня, но промолчал. Императрица не обратила ни малейшего внимания. Через минуту она закончила читать, подписала бумагу и подняла глаза. «Юрий Альбертович, благодарю вас, вы можете идти». «Да, Ваше Величество». Ректор поклонился и вышел, оставив нас наедине. Анастасия Вторая встала, медленно прошла к соседнему креслу и села. Некоторое время она просто изучала меня взглядом. Руслан Юсупов, наконец, произнесла она. «Вы знаете, что в вашей крови есть примесь императорской линии?» «Знаю, ваше величество», – кивнул я. «Уверен, она имеет в виду моего сына, который женился на девушке из рода, что в будущем стал императорским. Мои внуки унаследовали значительную часть императорской крови. Но существует и более древняя связь. Жена моего прадеда тоже была из будущего императорского рода так что во мне течет гораздо больше императорской крови, чем в той же Амине». Анастасия II чуть кивнула. «Я рада, что вы в курсе. Вам известна цель вашего присутствия?» Ректор сказал, что вы хотите что-то попросить, но в детали он не вдавался. Я смотрел на крайне серьезную мордашку девушки, и мне захотелось проверить ее маску на прочность. «Опасно, конечно. Я чувствую присутствие сильного мага где-то рядом». «Скорее всего, высшего. Но я не собираюсь вредить девушке, просто немного пошучу». «Юрий Альбертович и сам не знает деталей», – произнесла императрица. «Это неудивительно», – я слабо улыбнулся. «Уверен, ваша просьба очень личного характера, но я готов пойти на эту жертву». «О чем вы говорите?» – нахмурилась она. «Видите ли, я сделал серьезное лицо. Мне хорошо известно, как императорский род заботится о чистоте и силе своей крови». «Ваш вопрос о моей родословной окончательно подтвердил мои подозрения. Продолжаю крайне серьезно смотреть на нее. Какие подозрения? О чем вы?» Взгляд императрицы стал строже. «Ну как это о чем?» Я вскинул брови. «Разумеется, вы хотите от меня ребенка. У меня ведь исключительный потенциал, сильная кровь. Детишки будут хорошими». Я с пониманием кивнул и ободряюще улыбнулся девушке. Пауза. Чего? Анастасия едва не вскочила с места. Чушь! Да как вы смеете! Какой ребенок! Да вы сами еще ребенок! Ледяная маска слетела с ее лица так же легко, как ледяная корочка под струей огнемета. Какой я вам ребенок! Возмутился я. У меня вообще-то даже бобер есть. Я ого-го какой! Молчать! Из девушки вырвалась волна холода. Пол покрылся инием, температура заметно снизилась. Из моего рта вырвался пар. За стеной заржал какой-то старик. Телохранитель, наверное. Императрица глубоко вдохнула. Выдохнула, сжала губы. «Руслан!» — процедила она. «Вы ошиблись!» «Я не собиралась спросить вас о...» Она стиснула зубы. о таком?» «Ну что ж», — пожал плечами. «Я был готов пойти на эту жертву». «Да на какую еще жертву?» Чуть ли не заорала императрица. «Да как вы...» «Как вы... фух!» Она прикрыла глаза рукой и на некоторое время застыла. А я с трудом сдерживал смех и умылялся о реакции этой девочки. Наконец Анастасия II отчеканила. «Руслан, у меня к вам совершенно другая просьба, абсолютно другая». «Ладно», — кивнул я, — «слушаю вас, ваше величество». Мысленно посмеиваясь, я наивными глазами уставился на правительницу страны в ожидании ответа.